Жена Назара Захаровича оказалась женщиной изящной и элегантной, и даже в свои далеко не молодые годы сохранившей прежнюю изумительную красоту. В первый момент я напрягся, испугавшись, что Элла, так ее звали, будет на правах хозяйки сидеть с нами за столом и слушать мои рассказы, чего мне совсем не хотелось. Я даже не мог отчетливо сформулировать природу и суть собственного нежелания распространяться о своей истории. Ведь я изначально, задумывая свой экспериментальный проект, закладывался на то, что придется многократно излагать одно и то же огромному числу все новых и новых людей. Но эта готовность была рассчитана на тех, кого необходимо проинформировать в интересах дела. А вот сама мысль о том, что меня будет слушать человек, к делу отношения не имеющий, почему-то вызывала дикое раздражение. Однако нервничал я напрасно. «Давайте, мальчики, быстро ужинайте, без разговоров», — произнесла Элла. «Все уже готово. Потом я пойду поработаю, а вы поговорите». Это непринужденные мальчики, адресованная двум солидным джентльменам за 70, моментально растопило лед в моем сердце. Все-таки я профессиональный переводчик, и слова имеют для меня огромное значение. Я умею не только слышать их, но и понимать стоящие за ними чувства. Обладя глазами комнату, в которой был накрыт стол, я сделал первоначальный вывод. Много книг и мало фотографий. Вернее, книг очень много, а вот фотографий не было совсем. Ни одной. Любопытно. Получается в этом доме узнание – приоритет перед традиционными семейными ценностями? Мясо с зеленым салатом оказалось превосходным. С едой мы покончили минут за десять, после чего красавица Элла убрала со стола грязную посуду, принесла кофе для меня и чай для мужа и, мило улыбнувшись, скрылась в другой комнате. «А кем работает ваша жена?» — поинтересовался я. «Элка? Э, никем. кем. Она работает моей женой». С моим характером это, знаете ли, труд немалый. Спасибо, хоть зарплат с меня не требует, с легким смешком ответствовал Бычков. А мне показалось, она сказала, что пойдет поработать. Ах, это! Он широко улыбнулся. Она рисует, акриловыми красками. У нее отлично получается. Элк всем знакомым свои картины дарит. А сколько лет вы, женаты? не удержался я от вопроса. Немного, чуть больше 10 лет. Ну вот, хоть какое-то объяснение нашлось тому странному факту, что столь красивая и наверняка умная женщина остановила свой выбор на таком невзрачном мужчине. Десять лет назад ей было около 60, и в этом возрасте спутника жизни выбирают уже не по внешности. Со свойственным мне цинизмом я подумал, что в 60 лет Женщины вообще уже не выбирают, с кем им быть, и радуются любому предложению. Но почему Назар женился на ней? Мужчины в возрасте за 60, как правило, женятся на молодых дамах, с которыми могут почувствовать себя самцами-производителями. «А это ведь не первый ваш брак? Или и первый?» «Второй», — коротко ответил Назар Захарыч. «А у Эллы третий». Я вдовец, она в разводе, мы с ней полвека знакомы, познакомились как раз незадолго до моей свадьбы. Так что там с лагутинами Т, Я ведь жду, когда вы все расскажете». «Надо же, полвека знакомы. Что-то эти полвека сегодня меня буквально преследуют. Я ведь тоже думал о пятидесяти годах, прошедших после расставания с девушкой-скрипачкой». Мне было любопытно, что за история произошла пять десятков лет назад между Назаром и Эллой. Но, судя по тому, как круто полковник сменил тему разговора, распространяться об этом у него намерения не было. Что ж, можно понять, кто я ему. Совершенно незнакомый человек, о существовании которого он еще сегодня утром и не подозревал». Я старался рассказывать как можно короче, потому что заметно устал. С утра круглый стол в рамках конференции, потом встреча с юристом 45-м, теперь вот с Бычковым. Интенсивное общение с людьми меня сильно утомляло, я давно стал затворником и привык к одиночеству. Наконец я добрался до конца истории. «Да», — задумчиво протянул Назар Захарович, когда я закончил. «Ваш род оказался щедрым на эксцентричных потомков. И мигрень ваша меня, надо сказать, удивила. Я ведь всегда думал, что мигрень — это как у Понтия Пилата в булгаковском романе. Ну, сильно голова болит, пусть даже очень сильно, но жить и работать не мешает». Пилат с такой болью ухитрился даже принять судьбоносное для мировой истории решение. Вы читали «Мастера и Маргариту»? Не только читал. Я этот роман и переводил. Поверьте мне, господин Бычков, та форма гемикронии, которой страдал Пилат, это просто детский лепет по сравнению с тем, что приходится переносить мне. Вернее, приходилось раньше, в молодости. Сейчас-то всё уже не так ужасно, но тоже достаточно тягостно. Он сочувственно посмотрел на меня. Понимаю. Что касается вашего дела, то я не удивлен. Зинаида Михайловна была дамой лживой и лицемерной. В общем-то, ее можно даже назвать гением адаптации. Она прекрасно приспособилась к режиму и играла по его правилам. Советские чекисты никогда не позволили бы ей отсылать свои записки за границу, если бы не подвергали их тщательной цензуре. Поэтому совершенно понятно, что правды в этих записках было совсем немного. Жаль, что вы не удосужились поговорить с ней, когда Лагутины эмигрировали. Бояться ей было больше нечего, и вполне вероятно, что она рассказала бы намного больше. «Мне в тот момент это все было неинтересно. У меня было много работы, я привык к своему образу жизни, который выстроил так, как мне нравится и как мне удобно. А Лагутины мне не понравились, и общаться с ними не возникало ни малейшего желания». «Но вы же в то время знали об условии Уайли Купера?» «Конечно. Знал с самого детства». Но интереса у меня это не вызвало, как не вызывало и у моих родителей. Наша ветвь давным-давно утратила право вести записи, жизнь очень изменилась, потомки Джонатана Уайли и родственные отношения почти не поддерживали. А деньги, о которых идет речь, да, они весьма существенны, но не для меня. После гибели родителей и продажи бизнеса отца у меня осталась такая сумма, Который при моем более чем скромном образе жизни хватило бы еще лет на сто, даже если бы я не зарабатывал переводами. А переводы приносят мне весьма неплохой доход. В общем, вся эта волынка с завещанием Уайли Купера как-то прошла мимо моего сознания. Мне это было просто не нужно. Я считал это блажью чудаковатого старика». «Ну да, ну да, понимаю», — задумчиво покивал полковник. «Мадам давно умерла, а Ульяна... Может быть, она могла бы рассказать, или вы с ней в контрах?» «Она не расскажет. Для нее это вопрос денег, и отдавать их она не намерена». «Неужели вы думаете, что она возьмется выполнить такую работу? Хотя, почему бы и нет?» — ответил он сам себе. — Она толковая, всегда работала. Вот вы говорите, что она и в Штатах быстро нашла для себя дело и не бедствовала. Она бы справилась, я так думаю. Значит, вы считаете, что она хочет получить деньги у Уайли Купера? — Я в этом уверен. — А вам эти деньги для чего? Вы же только что мне заявили, что у вас средств более чем достаточно. Зачем вам ввязываться в эту канитель? Да еще таким сложным манером. Ульян Топадей без того располагает всеми нужными сведениями, сядет да и напишет У нее перед вами огромное преимущество, вы за ней все равно не угонитесь. Если она чего-то по малости лет не знала или не понимала, так Зинаида после отъезда из России уже сто раз ей все рассказала и разобъяснила. Бог мой, как же я устал. У меня просто нет сил рассказывать еще и об этом. Юрист тоже никак не мог взять в толк, для чего я все это затеял. Я решил ответить так же, как ответил Андрею 45. -у. «Это личное». Заметив, как похолодели ясные и внимательные глаза Бычкова, я добавил. «Если вам интересно, я обязательно расскажу, почему. Но не сегодня, хорошо?» И потом вы сами же заметили, что в нашем роду регулярно появляются эксцентричные особы. Считать, что я просто чудак, сумасшедший, миллионер. Взгляд Бычков немного смягчился. А вы действительно миллионер? Ну, в прямом смысле, не переносным. Действительно? Что, верится с трудом? Честно говоря, да. Вот вы живете в дорогом отеле, но не в самом дорогом. Или музина с водителем у вас нет, иначе вы не поехали бы со мной в моем джипе. Живете затворником, зарабатываете переводами, как-то не вяжется одно с другим. Конечно, про мигрень вы мне объяснили, и одинокий образ жизни я понять могу, но все остальное? Нет, не укладывается у меня в голове. Он мне не поверил. Жаль. Впервые за все мои приезды в Россию я встретил человека, с которым мне бы хотелось продолжать общение. Болезнь и особенности характера сделали меня капризным и привередливым. Я с трудом выстраивал отношения с теми немногими людьми, которые не вызывали у меня отторжения или раздражения. А такие люди попадались на моем жизненном пути с каждым годом все реже и реже. Назар Захарович мне понравился. Его ум был достаточно острым, чтобы улавливать нюансы, скрытые за словами, и не требовать подробностей, не имеющих решающего значения для понимания смысла. Этот человек не был излишне любопытен и навязчиво многословен. Одним словом, он мне полностью подходил. А я ему, судя по всему, не очень. Или даже совсем нет. Пожалуй, мне пора, сказал я, взглянув на часы. Не хотелось бы утруждать вас. Может быть, лучше вызвать такси. Брови бычков взлетели вверх, собрав гармошки глубокие морщины на лбу. Такси? Да бог с вами! Разве вас можно отпускать на такси одного, да еще в такое позднее время? Уже половина двенадцатого. Вы, конечно, говорите по-русски безупречно, но акцент все равно есть. И заметный, а не молодой иностранец ночью, самая лакомая добыча. Глазом моргнуть не успеете, как останетесь без штанов. Вас таким маршрутом повезут, что потом никаких денег не хватит расплатиться. Он решительно встал и громко произнес Элка, мы уходим.